Эпилог. Наша свадьба была идеальной. Другого слова не могу подобрать, потому что лучшего я бы не придумала. Рассвет, природа, и только мы втроем, не считая служителя света, соединившего нас с Оскаром узами брака. «Поздравляю вас с образованием семьи, а также с будущим пополнением», сказал он после церемонии. «В смысле с пополнением?» «В смысле с пополнением?» Мы с Оскаром воскликнули вдвоем. Никакого пополнения мы не планировали, даже разговоров не было. По умолчанию отложили этот вопрос минимум на несколько лет, если не еще на дольше. И тут такая новость. Да нет, наверняка человек перепутал, подумал что-то не то. В конце концов, он ведь не ведьма, специализирующаяся в подобных делах. Я едва привыкла заботиться о Мэрилин, хотя с ней очень легко благодаря ее возрасту и рассудительности а тут собственное маленькое дитя. «Куда?» «С обычным», — спокойно отвечает нам служитель света. «Ребенок у вас будет. Младший брат или сестричка для девочки вашей». Мы с Оскаром вместо бурной радости продолжаем вопросительно смотреть друг на друга, словно ожидая, кто первый примет озвученное и возьмет на себя ответственность. Зато реакцию проявляет Мэрилин, буквально подпрыгивая и крича. «Ура! Думала, не скоро дождусь. А вы постарались. Удружили, молодцы!» Воспитаю вашего ребенка как надо. Будет таким же умным, как я. И слушаться меня во всем. И прислуживать, — говорит она. Может, играть с тобой, а не прислуживать? Осторожно переспрашиваю. Нет. Мерлин качает головой. Именно прислуживать. И заявляет это с таким уверенным видом, а потом смеется с наших с Оскаром лиц, что и нас с ним отпускает напряжение, и мы расслабляемся. Что ж, немного рано, но я рад. Да и мы справимся произносит Уильямсон. «Согласна», — киваю. «Справимся». «Ты богат. Наймем нянек в помощь, если что», — усмехаюсь. «Хотя я бы с удовольствием посмотрела бы на тебя, встающего ночью к ребенку. Интересно, смог бы, или прикрылся бы потребностью высыпаться, дабы обеспечивать наш уют?» «Думаю, у тебя будет возможность проверить», — хитро щурится Оскар. «Но я уверен, что встану и докажу тебе, что могу абсолютно все. Смотри, как бы не пришлось рожать мне целый детский сад, когда я тебя очарую как идеальный отец. Ха, усмехаюсь. Ты приличным дядей стал недавно, а уже строишь из себя. Такой я, что поделаешь. Пожимает Оскар плечами. Мы покидаем холм, но едем не в сторону поместья, а в красивый дом на опушке леса. Это уже твой? Приподнимая бровь. Нет, этот я снял. Качает головой Оскар с улыбкой. Прислуга здесь постоянная и беспроблемная, а также на территории проживают их дети. Думаю, Мерлин даст нам немного времени уделить внимание друг другу наедине. Договаривает он, прижимая меня к себе. Ох, не знаю. Ухмыляюсь ему в губы. Твоя племянница порой взрослее меня. А ты говоришь, дети. А ты в окно посмотри. Она уже играет в простые игры, совершенно позабыв о привычной высокомерности. Делаю, как говорит Уильямсон, и впрямь. Наша девочка счастливо бегает с детворой, оставив всю свою напускную взрослость. Тогда чего мы ждем? поворачиваясь обратно с лукавой улыбкой к Оскару. «Давай займемся собой, муж мой, раз скоро у нас появится еще ребенок». Лишь спустя две недели мы возвращаемся в родные пенаты. Честно говоря, я бы еще продолжила путешествовать. Тут, видимо, когда вошел во вкус, уже трудно остановиться. Да и эти две недели были в высшей степени комфортными, в отличие от начала поездки. Но Сандерс прислал Оскару письмо, и вырезку из нашей местной газеты, где сообщалось о том, что градоначальник с громким скандалом не только уволен, но и помещен в темницу на долгие-долгие годы. Кэтлин, экономка Оскара, отправилась вместе с ним, и еще довольно большая компания людей, о которых мы даже не подозревали. Они все были ослеплены обещаниями мэра о лучшей жизни, за что и поплатились. Наш честный госслужащий довел таки дело до конца. Горжусь им. Не перевелись еще ответственные работники, в государственном аппарате. Можно спать спокойно по ночам. И, кстати, на моем участке мэр искал изумруды. Он где-то нашел старые записи, в которых говорилось о моей семье. Оказывается, не всегда мои предки были бедными. Когда-то они были настолько богатыми, что зарыли свои сокровища для потомков. Я очень удивилась, когда узнала этот факт. Удивилась и не поверила. Лишь когда увидела своими глазами, осознала, что все правда». Это что же, все мое? спрашивая у Уильямсона и Сандерса, держа в руках один из особо крупных изумрудов. Да, ваша светлость, отвечает госслужащий с улыбкой. Так я теперь не только замужняя женщина с ребенком в ожидании второго, уважаемая графиня, так еще и богатая сама по себе. Никто больше не скажет, что ты вышла за меня по расчету, да, Мэри? С улыбкой говорит Оскар. Это точно, милый. У нас с тобой теперь точно все по любви, улыбаясь ему в ответ. Конец книги Текст читала Алиса Тверская